Послание тринадцатое. — Почему? — умоляющим голосом почти кричала Елейла, глядя на сидящего в кресле сатану. — Почему ты держишь меня взаперти? Ты же обещал! — Еще не время! — совершенно спокойно ответил он. — Архангелы продолжают осторожничать. Я не могу рисковать. — Но я сойду с ума, если так будет продолжаться! Сейчас в ее глазах блеснули слезы. — Я не выдержу. Ты понимаешь? Елейла медленно подошла к нему, опустилась на колени и дрожащими руками коснулась его ног. — Не выдержу. О вылазках на землю не может быть и речи. Это решено и обсуждению не подлежит. — Ты просто мучаешь меня. Вскочила она с места. — Да, да, ты мучаешь. «Издеваешься!» Люцифер поднялся, взял ее за руку. «Нет, Елейла, не издеваюсь». «Я потерялась во времени. Это сводит с ума. Сколько уже я здесь?» «Не имеет значения. Время здесь стремится к бесконечности. Ты просто существуешь. Научись принимать время как дар вечной жизни, а не как наказание» но Елейла более ничего не ответила. Все эмоции с ее лица исчезли. Падшая повернулась к двери и устремилась прочь, покоев сатаны. Дева шла по длинному темному коридору, слушала далекие шорохи, завывание ветра. С виду она была спокойна, однако в душе бушевало пламя. С того момента, как сатана запретил ей выходить на землю, прошло слишком много времени. Демоны-воины продолжали войну с небесной армией. Они имели возможность ходить по земле, тогда как она сидела во дворце, исполняя роль безропотной наложницы-владыки. Этой ночью она плохо спала. Голову буквально разрывали странные и непонятные сны. То Михаил являлся и уводил ее за собой в далекое прошлое. То возникал обегор с мечом в руке, но не нападал. Он смотрел на нее подобно Ахирону, что смотрит на своих жертв перед броском. Потом все снова менялось, и, падшая оказывалась на земле, в окружении обширных золотых полей, а колосья нежно щекотали макушками ее ладони. Проснувшись и пролежав в кровати некоторое время, Дева поняла, что больше не может находиться здесь. Несмотря на запрет Люцифера, Елейла решила обратиться за помощью к Небиросу. Она встретила демона в казармах. Тот сидел за столом и внимательно рассматривал земные карты. Поблизости от него восседал Абегор. Оба старались не смотреть друг на друга. Они изредка перебрасывались парой-тройкой слов, затем снова смолкали. — Небирос, обратилась к нему Елейла. — Мы можем поговорить наедине. И стоило ей произнести эти слова как Абегор немедля поднялся и поспешил удалиться. — Прекрасно! — нехотя улыбнулась дева. — При виде тебя наш главнокомандующий не может сдержать эмоций. Как это мило! — ухмыльнулся Небирос, затем указал рукой на скамью напротив. — О чем ты желаешь говорить? — Мне необходимо покинуть дворец. Еле слышно прошептала Елейла. О, весьма неожиданная и преисполненная риска просьба. Я понимаю, но мне больше некому обратиться. Что ж, приятно осознавать потребность в себе. Прошу, Нибирос, я хочу на землю. Пусть это будет мгновение, но мне необходимо оно. Мой разум, мой дух, все погибает здесь. «И страсть не греет», — вскинул брови демон. «Лишь любовь может воскресить или излечить израненную душу», — обессиленно произнесла она. «Но ты и сам знаешь, Люцифер не испытывает любви, а надеется на ту, все равно, что беспечной бабочкой биться о каменный цветок в надежде насладиться пыльцой, которой нет. Страсть — это череда взлетов и падений». Чем же плохи эти ощущения? Страсть куда прекрасней любви. Дело в том, что однажды случится очередное падение, которое не сменится взлетом. И почему мы с тобой говорим о чувствах? Потому что ты хорошо знаешь их природу. Верно. Как-то разочарованно ответил Небирос. Ты настолько желаешь оказаться наверху? А если Люцифер узнает? Тогда мое падение случится раньше, чем я думала. Хорошо, я помогу тебе. Знаешь, как демон-искуситель в прошлом, я до сих пор обожаю все эти перипетии. Они будоражат ум. Когда? Не услышав его, спросила дева. Ты узнаешь. Все произойдет внезапно. Так что будь готова. Елейла кивнула ему и пошла в свои покои. Однако у самых дверей ее настиг обегор. Демон какое-то время смотрел на падшую, изучал, будто еще ни разу не встречал до сего момента. После чего подошел совсем близко и прошептал ей на ухо. «Будь осторожна». И тот час испарился. Но предупреждение или же угроза не испугали деву. Она не боялась никого из них. Где-то в глубине души падшая желала искренности Люцифера, ибо сама испытывала к нему влечение. Ее пытливый ум цеплялся за неординарность сатаны, за его внутренний мир, который был настолько сокрыт ото всей вселенной, что проникнуть туда хотя бы на мгновение было бы знаком, было бы особым символом, способным подарить надежду. Однако владыка не позволял ей изучать себя. Каждая попытка заглянуть в бездну его души заканчивалась провалом. И снова потянулось время. Оно ползло и ползло, причиняя Елеле страдания. Почти каждую ночь она проводила в покоях хозяина. Люцифер не хотел отпускать ее от себя. Для сатаны падшая стала светочем, озаряющим все вокруг чистым белым светом, источающим свободу. С ней он и сам становился свободнее, свободнее от ненависти к отцу. Но чем сильнее владыка хотел привязать к себе Елейлу, тем хуже ей становилось. Дух воина внутри сопротивлялся все яростнее. После очередной бурной ночи дева прохаживалась по пустынным залам дворца. Здесь не хватало жизни, движения. В небесном дворце жизнь била ключом. Солнце заливало залы и помещения светом. Ангелы постоянно куда-то спешили, о чем-то воодушевленно разговаривали. Наставники восседали на широких подоконниках и вели тихие беседы, олицетворяя собой вечную мудрость, степенность. А здесь царил полумрак и пустота. Воздух был пропитан смертью. Демоны могли появиться в любой момент и в любом месте, затем так же быстро исчезнуть. Падшая села на пол у одной из колонн она смотрела на то как одинокие факелы на стенах трепещут от сквозняка вдруг из соседней колонны вышел небирос он подошел к деве подал ей руку ты все еще хочешь на землю сейчас другого времени у нас не будет как же владыка люцифер покинул дворец вернется только следующей ночью так что — Ты идешь? — Да. — Тогда вперед. Двое устремились в сторону самого мрачного коридора. Свет сюда почти не проникал. Со всех сторон доносились звуки капели. Но темнота лишь казалась темнотой. Демон и падшие прекрасно видели окружающее их пространство. Стены коридора были усеяны наглухо запертыми дверями. На каждой двери висела железная табличка с символьной надписью. — Что за ними? — кивнула Елейла в сторону дверей. — Земля. Отсюда мы можем совершить переход в любую точку Верхнего мира. И запомни, Люциферу лучше не знать о том, что ты была здесь. Они подошли к двери, отличающейся от остальных лишь светло-голубым цветом таблички. Неберос взялся за ручку и прошептал несколько слов на древнем языке ваахов. Сразу после этого послышался щелчок, и дверь приоткрылась. Засвистел сквозняк. Демон распахнул дверь, и глазам обоих предстал пространственно-временной вихрь. Дева протянула руку вперед. Та тут же начала искажаться. — Мы совершим переход, держась за руки. Так нас выбросят в одном месте. — Хорошо. Демон взял Елейлу за руку, и они шагнули внутрь. Вихрь поглотил тела разбил на частицы. Затем случилась световая вспышка. В следующее мгновение дева уже стояла в центре небольшого сквера. Недалеко от нее стоял Небирос и с недовольным видом держался за голову. «Что с тобой произошло?» Падшая подошла к нему. «Ты воин света. Вот что». «То есть...» «Внутренняя энергия небесных созданий губительно для любого демона». При распаде наших тел случилось столкновение частиц. — Если проще, ты чуть не угробила меня. — Видимо, вахи плохо постарались, ты не до конца переродилась. — Если так, то и ты сделай мне одолжение. Неберис в этот момент вопросительно посмотрел на нее. — Не говори ничего, владыки. Я больше не хочу тех мук, кои довелось испытать во время обряда. Я тебя не подведу, можешь не переживать. Мы отныне в одной лодке, и раскачивать ее смертельно для нас обоих. Ладно. Наконец-то демон пришел в себя. Нам пора. Только сейчас дева обратила внимание на то, что ее окружало. Вокруг возвышался город, на который давно уже опустились сумерки. Небольшой сквер был залит светом уличных фонарей воздух пропитался прохладой где мы о -х". глубоко вдохнул Небирос и с довольной улыбкой ответил: это санкт-петербург чудесный город И что мы здесь будем делать отправимся в одно место ночами там собираются наши будет весело подмигнул демон и повлек деву за собой, но вдруг остановился оглядел падшую еще раз. «Нет, в таком виде туда нельзя. Что это за убогий наряд? В таком только грешников пугать!» Елейла тогда посмотрела на себя в отражении высокого рекламного щита. На ней было длинное черное платье, полностью скрывающее шею руки. «Давай, смени образ!» — поторопил ее демон. Уже через секунду нелепое платье сменилось облегающим комбинезоном, с открытыми плечами и небольшими открытыми зонами на талии и спине. К бедру правой ноги был прикреплен меч, как было заведено у небесных воинов. — Что ж, — заключил Неберос. ты быстро учишься, девочка. Идем. И они продолжили путь. Елейла не переставала восхищаться городом, который будто застрял во времени. В свете фонарей он выглядел волшебно. В многоэтажных домах горели окна — Редкие авто проезжали по дорогам, одинокие путники неспешно брели по мощенным тротуарам. Дева побывала за время службы в небесной армии во многих местах, но здесь ей бывать еще не доводилось. Уже скоро двое подошли к невысокому зданию. Они обогнули строение и оказались у входа в подвал. За дверью слышалась музыка. — Мы на месте, — сказал Небирос и собрался было постучать но Елейла остановила его. «Они поймут, кто я. Люцифер все узнает». «Нет, здешние демоны завсегда ты, если так можно выразиться, верхнего мира. Их мало волнуют подковерные игры в аду. Им куда милее земные страсти и пороки». Демон постучал в дверь. Скоро зато той послышалась возня. Открыл ее высокий мужчина в черном костюме. Он оглядел новоприбывших, после чего склонил голову перед Небиросом в знак почтения и пропустил их внутрь. Они спустились по лестнице в подвальное помещение. Их встретил блеск софитов. Елейла слегка зажмурилась, но спустя пару секунд глаза привыкли, и она принялась рассматривать столь странное заведение и его посетителей. Огромное помещение, заставленное по периметру стен длинными диванами и столиками напротив. По центру возвышалась барная стойка, за которой трудился ловкий бармен, искусно жонглирующий бутылками. В пяти метрах от бара расположилась танцевальная площадка. По поверхности коя скользили разноцветные лучи света. На диванах заседали мужчины и женщины, кто-то смеялся, кто-то мерно попивал спиртное и скучающим взглядом смотрел на танцующих. Кто-то с серьезным видом пытался что-то доказать собеседнику. Никто даже не посмотрел в сторону гостей из ада. — Вот, видишь, им плевать! — протянул Небирос и устремился к барной стойке. — Пойдем, тебе надо выпить. — Я никогда не пила спиртного. — Ну, когда-то же надо начинать! — усмехнулся он. — Ты более не на страже добродетеля. Когда они уселись за стойкой... Елейла еще раз оглядела присутствующих. Кто они? Искусители, разрушители, безликие? Здесь публика самая разношерстная, — ответил Нибирес. В чем прелесть этого места, так это в абсолютном равнодушии здешних демонов к борьбе света и тьмы. Они просто живут. Да, иногда пользуются своим природным коварством, но в целом никому особо не докучают. После битв с воителями небесной армии я люблю захаживать сюда. Атмосфера расслабляет. Не думала, что существуют демоны подобного толка. Во Вселенной нет лишь черного и белого. Мир разнообразен. Тем более многим уже наскучила эта, по сути, бессмысленная война. Ох, и если бы тебя сейчас слышал, Абигор. Первый раз позволила себе улыбнуться Елейла. Он жалкий фанатик. Поверь мне, никто не хочет умирать за чужие идеи. Небесные воины готовы умереть за идею, за свою веру в отца. И еще одна кучка фанатиков, заключил Небирос. Все это так странно. Что именно? В этот момент Барбан подал им два бокала вина, один из которых демон пододвинул падший. Я вспоминаю пир, в аду. Тех демонов с их горящими глазами. А здесь все иначе. Что же тут удивительного? Демоны высшего порядка весьма испорченный народ. Они предпочитают роскошные пиры с толпами голых грешниц и грешников. Они олицетворение разврата. А эти демоны из низших, Им чужды развлечения элиты. Елейла слегка пригубила вино и тут же отставила бокал в сторону. — Что ж, я удивлена и в какой-то степени шокирована. — Да, тебе надо чаще выбираться на землю. А сейчас пойдем танцевать. Крутанулся Небирос на высоком стуле и восхищенно возрелся на толпу, увлеченную современной музыкой. Дева решила согласиться. Все же скоро ей придется снова оказаться в темном дворце. Придется снова исполнять роль любовницы Люцифера. Спустя пару минут они слились танцующей массой беззаботных демонов. Падшая ощутила прилив сил. Да и Нибирес забылся, поскольку ему также притила гнетущая атмосфера преисподней. И вот одна мелодия сменилась другой. Новая порция демонов, жаждущих предаться танцу, поднялась со своих мест и двинулась в сторону танцпола. Как неожиданно раздался резкий хлопок, следом за которым послышалось гудение. Все присутствующие резко согнулись, обхватив головы руками. Сейчас проявилась их суть. Нибирос тоже припал к полу, зажав уши. Лишь Елейла осталась стоять на земле. Она знала этот звук знала, что последует за ним. Спустя мгновение в двери ворвались небесные воины в доспехах. Они по команде старшего ангела обнажили мечи и, не теряя времени, ринулись в толпу. «Беги!» — прокричал Нибирос. «Уходи! Они не должны видеть тебя!» Но падшая не смогла сдвинуться с места. Она смотрела на то, как воины сносили головы этим демонам которые вот только сейчас спокойно танцевали и вели тихие беседы. Сначала ею овладело желание присоединиться к некогда своим соратникам, но, глядя на этот кровавый беспредел, Елейла вдруг испытала небывалую злость. Проявив свою суть, дева одним движением выбила из рук напавшего на нее воина меч, после чего также быстро вытащила свой и снесла ему голову. Нибирес не верил своим глазам. Этот образец морали и чистоты восстал против своих же устоев. Тем временем падшая продолжала методично уничтожать ангелов. Двоих она сбила в подкате, затем уже двумя мечами пронзила их сердца. Другого удалось обойти и уже со спины отсечь ему голову. Нибирес вскоре присоединился к ней, но воинов оказалось немало, Они продолжали пребывать. Однако Елейла даже не дрогнула. Ей хотелось уничтожить каждого из них. Когда она стояла в окружении тел демонов и воителей света, ожидая очередного храбреца, один из ангелов резко остановился. Он всматривался в нее, что-то вспоминал. Затем его брови резко поднялись вверх. Воин поспешил доложиться старшему, и как только командующий отрядом получил информацию, оставшиеся в живых немедленно прекратили бой и покинули помещение. В этот момент небес закрыл глаза и с сожалением покачал головой. — Они узнали тебя! — сквозь зубы процедил он. — У нас теперь большие проблемы. — Ничего, пусть знают. Они пришли не исполнять свой долг. «Они пришли убивать!» жестко ответила Елейла. «Надо возвращаться!» «Да, но что скажет владыка? Он меня забросит в котел вместе с грешниками!» «Ты вызвался помогать мне. Я же пообещала тебе верить. Мы вместе. Значит, и выпутываться будем вместе». «Ты не понимаешь!» С горечью в глазах усмехнулся Нибирос. Люцифер не прощает предательства. Знаю. Идем. Елейла направилась в сторону выхода. Вдруг ее остановили несколько уцелевших демонов. Они были перемазаны кровью своих собратьев. У кого-то струилась кровь из глубоких порезов на теле. — Спасибо, — произнесла юная девушка. — Ты первая из высших, защитившая нас. Спасибо. Остальные повторили слова благодарности, после чего расступились, позволив падшей и Небиросу покинуть бар.